Глава 11 -ая. Старшая жрица рода Делавер Эстель Этвор Таркальнес Делавер Я шла к алтарю, установленному прямо у ступеней главного храма. Под удивленные шепотки толпы и знати. Да, мое родовое имя отличалось от тех, что имели остальные драконы. Но мне его сохранила богиня, и не им спорить с ее волей. Пусть думают и говорят что угодно. Начавшийся ритуал оказался несколько неожиданным для меня и остальных невест, потому что изначально планировалось, что он пройдет после обеда. Однако жрец рода владыки объявил о том, что он состоится сразу после завтрака. Вроде как богиня нашептала, что сейчас самое подходящее время. Я ни капли не расстроилась тому, что ритуал принесли. Наоборот. Но, кажется, я была единственной, кому это пришлось по душе. А дело было в том, что после завтрака нас должны были, наконец, перезнакомить между собой. Понятно, что только лишь я никого не знала, остальные хоть немного, но точно были знакомы друг с другом. И провести инструктаж по мероприятиям, запланированным во дворце. Но так как по правилам, озвученным ранее после ритуала, невесты должны были оставаться в своих покоях, то знакомство и объявление дальнейшего распорядка отложили на время после ужина. Видимо, у невесты была подготовлена какая-то каверза в отношении меня, раз они дружно расстроились и до того момента, как мы оказались на людях, выглядели так, словно бы им пришлось есть землю. Конечно, при появлении зрителей все преобразились в милых, улыбчивых, нежных дев. Игра на публику — Искусство, которое не требует огромных усилий, при условии, что фальшивая маска приклеена к лицу намертво. Но мне такое было не по нутру, А потому я вполне искренне рассматривала прохожих, восхищалась архитектурой площади, не выходя за рамки этикета, хотя, каюсь, очень уж мне хотелось отбросить весь официальный тон мероприятия и окунуться в детство, когда я могла носиться с друзьями по улицам, не оглядываясь на то, что я леди, аристократка, которая не может себя так неподобающе вести на людях. Рассматривала людей и улыбалась детям. Волнения совершенно не испытывала. Ни тогда, когда мы подходили к храму, ни когда владыка говорил речь, ни когда объявили правила прохождения ритуала и поведения жриц на нем. И тот факт, что Тариан не имел права присутствовать во время всего действа, мне показался хорошим знаком. Нет, я-то знала, что мне переживать не о чем, но, учитывая нездоровую реакцию этого мужчины на меня, да и чего обманываться и мою на него реакцию, раздражал неимоверно. Было очень хорошо, что он тут не появится. Во всяком случае, достаточно близко. Наверняка же будет наблюдать за тем, что происходит, просто не сможет вмешаться. «Вы готовы?» — спросил у меня старший жрец рода Амстартан, и я кивнула. Процедура предстояла не очень приятная. Для начала я протянула жрецу одну руку прямо над алтарем, а вторую положила на него, как и требовалось. Затем на секунду зажмурилась, потому что мужчина рассек мою ладонь лезвием, щедро окропив поверхность алтаря кровью. И только после этого я направила свою магию в жертвенник. Черный мраморный камень будто бы ожил. Я готова была поклясться, что он мигнул, словно бы сыто сглотнул, а затем завибрировал. Но на этом чудеса не закончились. На его поверхности по бокам начали проявляться письмена, К сожалению, драконьего языка я не знала, только недавно начала учить, и пока мои познания были слишком скудны, и могла только гадать, что же там за буквы и в какие слова они складывались. Вся площадь, как и я, затаила дыхание. Не знаю, как толпа зрителей и другие жрицы, но я никак не ожидала, что под моей, протянутой рукой, сначала забьется фонтаны из прозрачной голубой воды, а затем он станет ярко-алым пламенем. Однако долго им любоваться не вышло, потому что пламя вдруг почернело и стало совершенно непроглядное черным туманом не дымкой, а именно плотным туманом. Я дернулась от неожиданности, но жрец не позволил мне убрать руки от алтаря крепко удерживая их над ним. Этот темный туман удивил не только меня. Я буквально утонула в разнообразной реакции драконов, собравшихся на площади. Отовсюду слышались. Вздохи то ли восхищения, то ли ужаса и возгласы, из которых самым приемлемым было «Не может быть!». Однако долго шуметь старший жрец не позволил. Он поднял свободную руку вверх, явно призывая к тишине, к удивлению его послушались. «Невинно!» — объявил он. «И трижды благословлена!» Увы, что-либо объяснять мне не стали. Наоборот, от свиты владыки отделились несколько человек, которые, можно сказать, спешно отконвоировали меня вниз, по пути напомнив о том, что невесты не остаются на время проведения всего ритуала и обязаны вернуться во дворец. Они же стали моими сопровождающими на обратном пути. Удивительно, но я заметила, что люди, которые полноводной рекой стеклись к храму и заполнили площадь, смотрели на меня теперь куда благожелательнее, чем до того. Я же пыталась понять, что могла означать тьма, которую явил миру алтарь. Понятно, что первые две стихии — это те, которыми обладаю я, но тьма. Я точно знаю, что не владею ею. «Невинна! Трижды благословлена!» — усиленный магией голос жреца настиг нас далеко за пределами площади. Если честно, я бы даже не подумала, что его голос мог разноситься настолько далеко. Когда стояла рядом, никакого оглушающего эффекта точно не было. Но важным, конечно, было не это. Благословлена трижды не только я. Полагаю, у той невесты, что шла после меня, также обозначилась тьма. Что же это значило? И почему у драконов была такая реакция на это известие? Ответы я могла получить от прабабушки, которая дожидалась меня во дворце, так как по правилам присутствовать на ритуале ей было нельзя, впрочем, как и остальным представителям со стороны невест. А потому я ускорилась, уже не замечая ничего вокруг и не обращая внимания на шепотки. Однако моим планам суждено было сбыться лишь гораздо позже, потому что в них ураганом ворвался неучтенный фактор «Свободны». Раздался голос Тариана, как только мы с сопровождающими переступили границу дворцовой территории. «Доброе утро, Эстель!» «Вот и что ему нужно, и почему сейчас? Разве ему не интересно, как остальные невесты пройдут испытания?» «Доброе утро, Тариан!» Я была вежлива, но рассчитывала быстро отделаться от его компании. Мне хотелось поговорить с леди Альерой, и наследник Ладыки в мои планы совершенно не входил. «Я провожу тебя!» Некоторое время мы шли по тропинке в молчании, я могла только гадать, чего от меня хочет мужчина. Он же и не пытался начать беседу, хотя складывалось впечатление, что она была ему нужна. — Как тебе дворец? Все ли нравится? — Да, у вас красивый дом. О нас хорошо заботится мне не на что жаловаться. — У тебя, — поправил Тариан. Наедине невесты имеют право обращаться к жениху неофициально. «Алиан, Эстель, меня зовут Алиан». «Боюсь, в нашем случае для этого нет причин. К тому же меня всегда учили, что к старшим нужно проявлять уважение». «В нашем случае?» — ровно переспросил он. Готова была поклясться, что ему не просто дался подобный тон, но пока мужчина вел себя в рамках приличий. «Будем откровенны, я не считаю себя вашей невестой». Сложно ощущать себя ею, когда рядом еще восемнадцать подобных мне, ровно с теми же правами, и нет самого главного. И чего же? Чувств, конечно же. Я улыбнулась и ускорила шаг. Но ты здесь. Это не ваша заслуга. Вы хотели сделать все по правилам, согласно традициям. Как видите, я пошла вам навстречу. Впрочем, не только вам. Я даю слово, что не доставлю вам и вашей семье неудобств. Однако ждать от меня того же восторга по отношению к вам и желания оказаться единственной, как у остальных жриц, не нужно, этого не будет, по ряду причин». «Что же это за причины?» Ядовитые нотки в голосе Тариана угадывались едва-едва, но я их уловила. Надо же, насколько гордый мужчина. Но это его проблема. «Очевидные или неочевидные?» До главного крыльца оставалось не так уж много – что-то около семи метров. Однако горячая ладонь легла мне на плечи, вынуждая остановиться и посмотреть прямо в лицо собеседника. Всего на миг, но я залюбовалась этим мужчиной. Сложно было не оценить, пусть несколько хищную, но несомненную красоту, которую природа его щедро одарила. Зеленые глаза, в которых плескался гнев, и что-то еще, пока не особо понятное. Завораживали. «Я не прочь слышать о каждой». Хрипло ответил он. Я невольно отступила на шаг назад, чувствуя, как опалила жаром мои щеки. Вспомнился тот поцелуй, а его повторения я точно не хотела. «Начнем с неочевидных. Я воспитывалась не в вашем обществе и не имею точных представлений, ни о традициях, ни о бытии, ни тем более о том, что полагается знать взрослому дракону. По вашим меркам, я все еще ребенок, у которого с рождения насильно блокировали его суть». Не совсем так. Если бы ты не была готова к браку, богиня не допустила бы тебя на отбор. Я не говорю о физиологии способности зачать. На этот раз ядовито шипела уже я. Для того, чтобы стать матерью, совсем не обязательно быть интеллектуально взрослой, не так ли? Но это необходимо для интеграции в общество, особенно если положение, которое занимаешь, довольно высокое». Мне показалось, или этот несносный мужчина все же смутился? Нет, не показалось, потому что он убрал свою руку и чуть отступил, однако вместо того, чтобы извиниться, предпочел сменить тему. Очевидные причины мне ясны. Что насчет неочевидных? «Вы старый!» Я смотрела прямо и говорила ровно. «Я вас не люблю!» К тому же, сама мысль о том, что я должна бороться за мужчину на потеху публики, мне противна. Но даже это не самое главное. Вы когда-то были женихом моей матери, которая, в отличие от меня, понимала, что делала. Старый. А вот теперь в глазах собеседника плескалась ярость. Смею напомнить, что и твой жизненный цикл увеличится лет так на пятьсот-семьсот. Вот видите, вы же понимаете. Я обрадовалась. «Мне всего двадцать лет, в то время, как вам... Простите, а сколько вам?» «Первый отбор происходил сто двадцать лет назад...» «Двести!» — рыкнул мужчина. И как-то сразу я поняла, что явно перешла незримую черту и взбесила его. Вот только останавливаться не собиралась. Уж лучше сразу прояснить, что мы никогда не станем парой, чего бы он там себе не надумал. «Извините». «С моей стороны было бестактно спрашивать о вашем возрасте», — пока покаянно склонила голову. «Правда, я всегда считала, что это у леди некрасиво спрашивать о ее возрасте. Прошу прощения, что задела ваши чувства». Я знала, что в моем голосе не было и намека на вину, так как на самом деле ее не испытывала. Скорее, в нем сквозил сарказм. Нежный какой. «Двести лет для дракона лишь начало расцвета его силы». «Увы, я еще не в полной мере дракон, чтобы оценить по достоинству ваши слова. Для меня двести лет — это тело в склепе. Может, я все осознаю, когда мне исполнится столько же. Прошу прощения, но мне пора». Вновь начала движение. Рассчитывая, что в этот раз мне все же дадут уйти, я наконец-то смогу увидеться с Леди Альерой. Но куда там? Мы не закончили. Меня не только грубо схватили, но еще и развернули к себе. Разве мы что-то начинали? И уберите свои руки. Поверьте, синяки и девушку не украшают. Впрочем, как и мужчину, который их оставляет. Я не хотел. Хватка слабла, но меня так и не отпустили. Нравится тебе или нет, но официально ты невеста Тариана и должна следовать всему церемониалу. Разве я от него отказывалась? Или ваши традиции предписывают растекаться лужей перед женихом, лицемерить, лебезить перед ним, да? Он молчал, а потому я продолжила. «Ничего подобного точно нет, иначе бы невесты не имели права отказываться от даров. Поэтому не нужно прикрываться традициями, когда дело касается личного отношения к вам. Я не обязана испытывать восторг ни от наших встреч, ни от общения». Между нами заискрила магия. Если честно, винить мужчину я не могла, потому что именно мой огонь вспыхнул первым и явно обжег его руки. Вот только это не помогло, он словно и не заметил той боли, что причинила ему моя сила. А вот его тьма мне вреда не причинила. Учитывая то, каким наше общение было раньше, да и есть в данный момент, вы делаете все, чтобы я вас возненавидела. Примите как данность, что я не они, я не похожа на ваших невест, которые с рождения впитали, что вы почти что бог. Для меня это не так. И судить я буду по поступкам. Я, наконец, вырвалась и, не оглядываясь, поспешила к крыльцу. Ничего более слушать не хочу. Его уязвленная гордость не моя проблема. Как и не моя проблема, что он хочет видеть меня такой же коленопреклонной перед собой, как остальных жриц. Может, еще и поэтому моя мать сбежала отсюда. Чтобы ее дети учились думать головой и судить по поступкам, Они не руководствоваться лишь своим положением по праву рождения и обладания силой. Нет, я прекрасно понимала, что именно благодаря семье владыки живут остальные драконы. И это была не просто фраза. Точно так же, как старшие жрицы помогали своему роду, то и его отец смогли вмешаться и помочь любому, в ком была хоть капля крови дракона. Но они не были богами, видимо, кто-то об этом просто забыл. И заигрался. Мне повезло. Вероятно, какая-то часть моих аргументов все-таки достигла сознания Алиана, и больше препятствовать мне он не стал. Я знала, что была непозволительно груба, но, будем честны, он сам напросился. А, возможно, меня не окликнули еще и потому, что на крыльцо вышла моя прабабушка. И, честно скажу, выглядела она разгневанной. Такое мне еще видеть ее не доводилось. «Детка, подожди меня в покоях!» Осмотрев меня с ног до головы и убедившись, что внешне я в порядке, шепнула она и поцеловала в щеку. «Я скоро подойду, но, Эстель, пожалуйста!» «Хорошо, бабушка!» «Алиан, нам стартана, Я сам не понял, как в очередной раз все испортил. Изначально планировал совершенно обычный разговор, хотел наконец-то рассказать о том, что смог вернуть ее наследие, и что у тех, кто остался в ее особняке, все в полном порядке. Я занимался этим лично, и сначала был принят обитателями особняка рода Таркальне с холодом и страхом, однако с отчетливой решимостью ни за что не отдавать захватчику принадлежащее Стелле родительское поместье. Это вызывало восхищение» что могли противопоставить мне десять человек. К тому же в большинстве своем преклонного возраста, но, тем не менее, они были готовы на многое, несмотря на то, что все отдавали себе отчет в том, что их хозяйка не человек. Их любовь и преданность подкупала. Хотел передать Эстель письмо от ее камеристки, а в итоге взбесился от того, что она не только смотрела на меня как на пустое место, так еще и считала участие в отборе, неподходящим для себя. А ее реплика о том, что я стар, зла не хватает. «Здравствуйте, Тариан!» Леди Делавер церемонно поклонилась, но ее взгляд говорил красноречивее слов. «Спускать мне мою выходку она не намерена». «Здравствуй, леди Альера!» «Лгать нехорошо, Тариан!» — произнесла она. «Вам давно уже не двести лет!» В этом году двести пятьдесят уже, и празднование пройдет во время смотрин. Ложь завоевать девушку не поможет, наоборот, оттолкнет сильнее. Ей сам не знал, почему так сказал. Двести или двести пятьдесят, какая в сущности разница? Я старше и гораздо. Я вынуждена подать ноту протеста владыке. Вы не имели права сейчас подходить к моей правнучке. Она, конечно, ваша невеста, но вы сами родили заследование традициям и протоколом. А согласно им до следующей недели вы не имеете права наедине общаться с невестами. Вы не имели права отсылать охрану и тем более удерживать жрицу, когда она не желала этого разговора. Леди Альера была права во всем. Да, я желал соблюдения традиций, но точно знал, что ни одна жрица не отказалась бы от беседы со мной до установленного протоколом времени, и никто не стал бы слать ноту протеста владыке. Однако со Эстель все было иначе, а род де Лавер был готов отстаивать интересы своей жрицы до конца и любой ценой. Я уже не говорю о том, каким образом ваше поведение скажется на Эстель после того, как об этом... В приватном разговоре доложит остальным жрицам. И вам прекрасно известно, что не только доложат, но еще раскрасят такими красками, от которых век не отмыться. Вам ли не знать, как относятся к нашему роду и как сказывается на эстель нехватка знаний о традициях? Она все еще далека от драконьего народа. Последняя леди Альера сказала тихо и горько. И я устыдился. Она запуталась, Тариан. Эстель — хорошая девочка, умненькая, сообразительная и чрезвычайно добрая. Вчера она сумела то, чему ее матушка училась не один год. Я не пугаю ее и не говорю ей об этом, чтобы она в себе не сомневалась. Просто наблюдаю за успехами и поддерживаю ее во всем. Восхищаюсь тем, что для нее нет никаких преград. Она просто не знает, что работа старших жриц тяжелая, трудна, Ей она в радость. Эстель искренне хочет быть полезной. Я видел, как загорались и тускнели звезды. Думал, ей помогали мриары и Глава рода. Леди Альера тихонечко рассмеялась. Эстель не просто направляет. Она следит за всем процессом и не отдает контроль никому, если чувствует, что кроме нее никто не справится. Она все сделала сама. Отъем силы шел через главу, но все делала правнучка. В тот момент мой муж был скорее средством для достижения цели, чем тем, кто эту цель достигает. Он был руками и глазами, Астель. Я удивленно уставился на леди. Быть не может. Жрицы учатся отъему силы не один год. И чтобы у юной неопытной жрицы, едва прошедший ритуал первородного пламени, не только все получилось, но и благополучно закончилось слышал впервые. И вы ей это позволили? Ее связь с богиней Тариан, она другая. Я не могу сказать точнее, сложно подобрать слова, но она ощущает ее иначе. Женщина расцвела улыбкой. От ее усталости и гнева не осталось и следа. Наоборот, говоря о правнучке, она оживилась, Ее любовь и гордость можно было буквально потрогать рукой. Я впервые подумала о том, что Мариэла поступила верно, что не привезла ребенка в нашу страну. Нет, я не могу сказать, что рада тому, что Эстель вовремя не окунули в первородное пламя, и все же злюсь на внучку, но в остальном я начинаю сомневаться в рациональности нашего обучающего процесса и некоторых традиций. Я промолчал, на миг прикрыв глаза. Было неслыханно дерзко говорить о том, что традиции устарели. Но это говорила та, что разделила с главой рода свою жизнь, чем увеличила свою продолжительность жизни. Та, что уже прожила куда больше меня. И у нее было еще лет пятьсот впереди. «Нам не нужны слухи, Тариан. Надеюсь на ваше понимание. Я все исправлю, даю слово». И передайте это, леди Эстель, пожалуйста. Я протянул конверт. Уверен, письмо ее порадует. И как раз в этот момент заметил, что к главным воротам приближается старшая жрица рода доверга леди Кэссиди. Существовал прекрасный способ исправить то, что я натворил, хотя бы по части слухов и особого отношения к одной из невест. Благодарю. Леди Альера улыбнулась, поклонилась и направилась к правнучке. Я же поспешил к воротам. «Свободны», — приказал охране леди Кесиди, и улыбнувшись, предложил невесте руку. Позвольте, я сам провожу вас до крыльца. О, конечно, Тариан, это такая честь! Лучезарная улыбка и неподдельная радость на лице жрицы отозвались во мне горечью. Я бы хотел видеть такую же улыбку, но на другом лице. Увы, мне пока доставались лишь безразличие и гнев. Почему Эстель не могла смотреть так же? Легкая беседа, ничего не значащие комплименты и, наконец, прощание. Прощаясь, я коснулся губами запястья леди Кэссиди. Точно знаю, что повторю это еще с двумя фаворитками мамы. Пусть о них разнесутся слухи. Остальным поцелуи не достанется. Но встречу я каждую прошедшую ритуал.